Глава пятнадцатая. Хандра. «Заискался вас, голубчик, заискался!» Приветствовал меня рыжий доктор, поправляя свою неизменную красную феску. Большие коричневые крапинки потемнели, под дико никак сердится. Я с удивлением уставился на него, а доктор глубоко затянулся, пытаясь спрятать скрытую досаду за папироской. «Да чего меня искать? Сам найдусь!» — буркнул я, оббивая о пороге крыльца мокрый снег с сапог. Налипли темные комки, тяжела стала подошва. «Так и поручик мне ваш сказал, да только не поверил я и умотал дежурного санитара. По всей территории заставил бегать, а он в возрасте. Кажется, меня желали пристыдить, не уважаю чужих седин». Доктор пыхнул сигареткой и помахал мне окурком, выписывая в наступающем сумраке замысловатые зигзаги. «Так, значит, санитар заискался, а не вы!» — хмыкнул я. «А что с поста отпустили? Вдруг какому больному помощь нужна?» «Да какие больные!» — начал доктор и снова замахал сигареткой в воздухе, тонут головой у себя ту у моего носа, Я уловил тонкий запах — благодать, но не сдамся и не закурю больше. «Почитай, всех выписал сегодня. Свободны палаты, заселяйся и живи. Хоть бы кто же в о том замучился, тоска — не жизнь, и помучить некого. Вот вас и ждем, и идем тоску разгонять. Сегодня гульнем ты гульнем, гусары в этом толк понимают». «Вы, небось, и праздников никаких не знаете, кроме святого Рождества?» «Почему не знаю? Знаю! Святого Василя, например!» — машинально ответил я. А потом вскрикнул, когда до меня дошло. «И поручика Суздалева?» «Василя?» — кивнул доктор, переспрашивая равнодушно и позевывая. Не зачесался только ленивым котом, но феску сдвинул на ухо. «У нас такие праздники каждое воскресенье, да со стрельбой непременно, с барышнями и прочими куролесами, и поручика Суздальма вашего тоже. Он что, особенный? Всех в строй!» «Выписали?» — не поверил я, вспоминая утренний припадок друга. «Да куда его выписывать? И телом, и духом слаб, отлежался бы, маленько поправился». Только доктор, видно, по-другому рассуждал и сейчас уже зевал откровенно. «Так и да и коты недалеко!» — спохватился он. «Да выписали, выписали!» — ответил граф, выходя на крыльцо, подтягиваясь, пытаясь скрыть нервную дрожь, то ли к холоду не привык, то ли от ледяной тоски на душе. «Так кричите, господа, что мертвого разбудите!» И застыл на месте с перекошенным лицом глядя, как доктор сигареткой забавляется. Глаза его заскользили за красным огоньком, и видел он танец огненный, погружаясь в него все больше, как в трясину какую. «Иван Матвеич!» протяжно позвал я друга, пытаясь вернуть на крыльцо. Граф закрыл рот и с непониманием посмотрел на меня. Губы его мелко подрагивали, тяжело он выходил из видения. Как такому жить дальше? А что если кошмары его дальше будут преследовать? Такая жизнь не сильно завидная. Что? Спросил он за секунду севшим голосом. Я покосился на доктора. Тот поймал мой взгляд, беззаботно махнул рукой и выкинул сигаретку, безмолвно говоря. Абсолютно здоров. Ваня, проследив красный росчерк полета, тяжело вздохнул. и прикрыл глаза с последней искрой, желая раствориться в темноте. «Да здоровья, Николай Иванович, не переживай!» Громким шепотом прошептал он и со всем телом то ли упасть, готовый то ли шагнуть за грань видений. «Да-да!» — тут же отозвался доктор. «Полный порядок! Вседле сидеть будет!» И голос его звучал очень уверенно. А так от припадка в рыбий жир прописал. Первое средство. Готовят тут на нем люди безграмотные, не понимают всей пользы. Две бутылки своего запаса отдаю, как от сердца отрываю. Но что не сделаешь для героев? — Какое седло! — изумился я. Граф Суздалев из повозки вываливается. — Скажешь, что же? — фыркнул Вонятка, но обиделся. Другого бы и стрельнул уже, а мне кисло улыбнулся. «А что я такого сказал? Правду ведь...» «Сядет, сядет!» — закивал уверенно доктор, раскуривая новую папироску. «У меня больных нет, я уже и рапорт подал». Мне доктор корсет прописал, мал, правда, на два размера. «Да уж какой был!» Огрызнулся сразу рыжий черт, зыркое зло из-под фески. Видно, не по нраву пришли слова. «Главное — результат! Польза от него весомая!» «И что это за корсет дивный, который даст тебе в седле сидеть?» Не унимался я. Поручик не ответил, задумался о своем, Снова в мысли и видения погружаясь. «Обычный корсет гусарский!» Доктор ответил за друга и махнул рукой, поражаясь моему невежеству. «Хотя что взять с простого казака? У нас карен то нет. Или ты думаешь, когда они с коней падают и разбиваются почти насмерть, я их потом к себе в тарантайку сажаю?» «Нет, сударь, в карсет и в седло. Да и не удержать никого в тарантайке, если только без сознания будет». но на то у меня рыбий жир припасен большие дозы кого хочешь на ноги поставят очень полезный продукт я вам говорю за ним будущее я кивнул головой похоже на правду в шибках и не так вылетали из седла и никто не думал о тарантайке я посмотрел на графа обычный корсет кивнул тот головой подтверждая очнулся значит Пугает сильно выпадением из мира. Только мал больно не вздохнуть. «Да зачем тебе дышать?» — доктор покривился. «Подберем тебе лошадку смирную. Две недельки в обозе покрутишься и привыкнешь». «Действительно, зачем дышать?» — печально пробормотал поручик Суздарев и потупился плечи, опуская, ногами зашаркал, как пьяный, сбивая глянец с сапог. «Так, голубчики, что за уныние? Долой хандру! Шампанское стынет! Опаздываем и так! Мне срочно выпить надо, пока новых раненых не привезли! Да так выпить, чтоб будили потом из пушки! Да не смотри так на меня, казак! Шучу я! Проще лошадь свалить, чем меня перепить! Досадно даже порой!» «В самом деле, пошли уже, по пути расскажешь новости!» Их мало было. Я быстро управился. Узнав о плане и распоряжениях его высокопревосходительства, поручик Суздалев тут же заявил, что поедет в повозке с огневым запасом и даже замечательный корсет ему не понадобится. Я испуганно смотрел на него. Совсем не в себе, вонятка-то. «Да зачем мне корсет?» — успокаивал он нас с доктором. «Мне среди пороха привычней. Мягкая дорога будет». Без корсета нельзя. Живо в палату сейчас загремишь. Да не вздохнуть в нем, горячился граф, ну давайте ради вас я его по два часа в день стану носить. Ради меня? негодующе вспыхнул доктор. Ради меня? Да кому он нужен больше мне или вам, господин поручик? Мне виновато согласился Иван Матвеевич. — Микола Сотник, ну скажи ты ему, буду носить я его корсет, даже спать в нем стану, только возьмите меня в фуру, я к своим хочу, к Прохору. — Я скажу, я вот что скажу, был бы я тебе братом старшим, так дал бы тебе в лоб, чтоб концы зачей чей посыпались. — Чего это вы, Николай Иванович, не заводитесь, не с руки нам в дорогу ссориться. — нахмурился граф. — А ничего, оборонил Господь от смерти лютой, так ты опять в пекло лезешь. Я в сердцах закрутил папаху, комкая ее и срывая злость. Идти дальше расхотелось. — А сам-то что, заговоренный, бессмертный? Смерти не боишься! — вспыхнул граф. — Или, может, тебя никто не ждет? Я немного оттаял, натянул папаху на уши, надвинул на глаза. Зашагал, близко мы уже подошли к красному зданию офицерского собрания. Ждут, конечно, мать поди все очи выплакала. Может, и заговоренный. Вот видишь, на медни сам меня убеждал, что ждут меня, и начальство, и солдаты. Голос графа перехватило, рванул к горловину зипуна, срывая с петель. И прохор, что всем я нужен и в этих чертовых горах, что не управятся они без меня. Что сегодня изменилось? «Разве не спешить надо?» «Живого ждут, Иван Матвеич! Живого!» Напомнил я, резко выговаривая слова. «Да зачем мне жизнь эта без маляки моей? Зачем? Ответь мне, казак!» Я промолчал. Не кстати вспомнилось про турецкую госпожу. Нечего раны ворошить, не зажившие. Вчера только граф говорил, что ждет его малека. А как может ждать, если мертва? Даже имение тла спалили с астрами, будь они нелатны и хризантемами. Не отойдет никак, живет не там. Как же не понимает разумом, что графские зазнобы есть препятствия на дорогах войны. А я, видит Бог, не желал им такой судьбы. И жалко девок было, или скорее досадно, совсем ведь молоденькими были». Только совсем я не верил, что на войне из этой любви чего-то получится. Баловство одно и плотские утехи. Одни были на уме у графа, вот и не привело ни к чему хорошему. Разгневал Бога, а теперь мучается. Но жалко барина да слез. Выходит, совсем жизни не видел и не успел сердцем очерстветь. А может, сам не хотел очерстветь сердцем. Отсюда боль такая... Встретили нас радостно и приветливо, наспех верхнюю одежду поскидывали на руки вестовым, сразу вино красное, легкое, по бокалам ручьями потекло, попали в разгар застолья, поздравляли с Деленского, с победой и непременным повышением в чине, и каждый раз гвардеец со своим милым польским акцентом переадресовал успех мне с графом. За скромность его любили и хвалили еще больше. Доктор рядом был, решил, что наша компания призанятная. В руках уже держал кубок хрустальный на полведра ведра и заговорщически меня подмигивал, всячески принуждая к спаиванию. В жизни видел всего двух дипломированных лекарей, и оба выпить, не дураки. Чему их в лекарских академиях учат? Может, их науку без вина не постигнешь? С другой стороны, ногу или руку орущему от боли человеку отпереть это шкаф. как сердцем нужно закаменеть. Иван поддерживал компанию, но от вина все больше мрачнел, уходя в себя и был тих по сравнению с другими. У входа поднялся шум, видно, не мы от неопоздавшие были. Среди красных ментиков-гродницев замелькали синие мундиры Александрийцев. Руководил вторжением Корнет Шугаев с левой рукой на перевязи, Доктор с интересом поглядывал на его руку, что-то предвкушая и улыбаясь в бокал с вином. Гусары друг друга знали, так что представляться пришлось только нам с графом Суздалевым. На фоне вспыхнувшего веселья командир Александрийцев сообщил, что получил приказ через день идти в рейд по тылам Анвар-Паши. «Сегодня, мол, гуляем, а действия согласуем завтра». Тут предложили выпить за здравие единственного раненого во вчерашнем бою офицера, Корнета Шугаева. Улучив момент, я отвел гусора в сторонку и попросил рассказать, как это он так умудрился. Так вышло. Не успел надежно закрыться и получил палашом, но не сильно. Только погон перебила вражеская сталь, ключица лопнула. да в общем. «Одеты вы не по сезону, Корнет. Смешная история случилась». При переходе через горы сперва в ледяной реке промок, только успел переодеться, а через пару верст телега со всеми вещами с обрыва улетела, а ординарец еле успел спастись. Да я не мерзлявый, это не зима, курорт. Была бы компания, загорал бы уже. Корнет, начал я, не уловив шутки, тут другое. Подумай, когда зимой в атаку скачешь, тело от ветра коченеет, былая легкостью хоть. — Купи бурку у казаков, как в печке будешь на лошади. Саблей махать она не мешает, а перерубить ее почти невозможно. — Благодарю за совет, маншер. А ты своего кабардинца не хочешь продать? Я любые деньги заплачу, — неожиданно спросил Карнет. Видно, по нраву ему пришлась моя восточная лошадка. Действительно хороший трофей. «Эскузи, муаше валье, пока к своим не доберусь, даже говорить об этом неуместно». «Понимаю, на всякий случай», — спросил. «Господин Сотник, боевую дружбу нашу мы кровью своей и османской скрепили. Не пора ли перейти на «ты»? Выпьем на бродершафт?» «Почту за честь». Наши церемониальные движения не укрылись от взглядов разгоряченных гусар, и предложения выпить чару с целованием посыпались со всех сторон. Пить нужно было до дна, и в скорости в голове непривычно захмелело. Да и доктор был рад такому движению. Да знай только, чокал со своей чаркой. Мир закружился. Совсем издалека донесся голос поручика. «Друг мой, Николай Иванович!» «Да, Иван Матвеевич!» Бодро ответил я, хоть язык и не слушался. Граф перестал теребить меня за рукав, улыбнулся грустно. — Рад, что нашел ты себе веселье. Я же нет. — Отчего же, гусары, милые люди? — Скучно мне. Пойду-ка в карты сыграю. Намечается интересная партия. Поручик Суздалев кивнул в сторону закрытых дверей, ведущую в другой зал. — Иди, Иван Матвеевич, может, азарт отгонит от тебя хандру. — Пойду, — пробормотал граф. — Пойду.